Главные цели и задачи – сбора и упорядочения произведений народной литературы. Прежде чем приступить к сбору и упорядочению материала, необходимо определиться с целями и задачами этой работы. Наиболее важными нам представляются следующие пять пунктов. Первый. Необходимо предоставлять партийным и руководящим правительственным органам, а также работникам сферы общественных наук, фольклористики, истории, социологии, философии, искусства и исследователям информацию из первоисточников. Это важнейший материал для исследований и обобщения опыта борьбы, труда и литературного творчества народных масс, который обладает практическим значением для изучения жизни и истории народа, а также способствует быстрому социальному развитию. В Китае существуют прекрасные традиции сбора народных обычаев, поэтому все придают огромное значение этой работе. Второй. После того, как произведения народной литературы найдены и записаны, следует сделать соответствующую выборку и упорядочение, а после этого распространять произведения в народных массах. Необходимо, чтобы прекрасные произведения народной литературы достигли широкого круга читателей. Нужно в полной мере использовать их воспитательный потенциал, способствовать реализации выбранного партии и курса в области литературы и искусства, а также стимулировать развитие великого дела социальной модернизации в Китае. Третий. Популяризация выдающихся произведений народной литературы, демонстрация их по телевидению, издание в книгах, публикации в интернете не только вдохнут жизнь в народное литературное творчество, но и будут способствовать здоровому развитию народной литературы. Качество народного творчества с точки зрения его идейного и художественного содержания будет непрерывно повышаться. Благодаря этому произведения, которые находятся на грани исчезновения, могут обрести новую жизнь, а также стать живым пособием для изучающих культуру, что в свою очередь поспособствует значительному повышению научного и культурного уровня наций. Четвертый. В результате публикации произведений народной литературы в книгах у широких кругов китайских деятелей литературы и искусства появляется возможность более комплексно перенимать опыт народных масс, а это очень важно для придания народной литературе национального и массового характера. Писатели, деятели искусства, которые отправляются в народ для сбора его литературы, чтобы найти подлинные произведения, могут не только получить богатый творческий опыт и перенять художественные приемы, но, что более важно, окунуться в жизнь народа, проникнуться его мыслями и чувствами. Пятый. Публикация бесчисленных шедевров народной литературы в переводе на иностранные языки позволит этим редким драгоценностям, выдающимся творением, обогатить сокровищницу мировой литературы принесет китайскому народу чувство гордости и уверенности в себе, а также станет большим вкладом в развитие международных культурных связей. Словом, сбор, упорядочение и издание народной литературы играют огромную роль в ее здоровом развитии, а также в приобретении трудовым народом новых знаний и в национализации народного творчества, приобретении им массового характера, в развитии теоретических исследований и международного обмена. Это обязательная и очень важная часть литературы, а также обязательный элемент великого дела социализма. Нам необходимо во всей полноте познать великую роль этого элемента. Тогда мы сможем твердо и четко придерживаться курса 16 иероглифов и выполнять работу по сбору и упорядочению. Для того, чтобы выполнить сбор, упорядочения и издания народной литературы, исполнители должны уважать научный подход к изучению народной литературы, не бояться с головой уйти в боевой дух народа, иметь научную и культурную подготовку, иметь базовый опыт социальных исследований и достаточное количество знаний об особенностях народной литературы. Все эти требования не являются такими уж неосуществимыми, приложив усилия Им можно соответствовать.